Глава четвертая. 50 по 100. После тренировки зазываю атаманшу в кафе. Еще и Олесю прихватываю. Барышню взял просто из предосторожности, чтобы Симона не напридумывала себе, что я навязываю ей свиданку и хочу ее склеить, как наглый отмороженный сосунок дворянин. А то у этой молодежи все мысли через одно похабное место. Куда бы ни катился мир, Но уж точно не к звездам пост Империуса. Бросаем спортивные сумки у столика. На диванчике Олеся усаживается рядом со мной, Симона напротив. Блондинка задумчиво смотрит на то, как тесно передвигается ко мне барышня. Мы заказываем по стакану сока. Сначала новости, атаман. Думаю, ты должна первой узнать. Уже завтра тренера не будет на тренировке. Как это не будет? Теряется Симона. Надеюсь, что завтра, на всякий случай уточняю. Максимум послезавтра. Но мои люди должны успеть за день. Я им сразу после тренировки велел взяться за Коржича. Невелика он птица, хлопот немного. Лицо блондинки бледнеет, как мел. «Ты убьешь Федора Брониславовича?» Ее голос дрожит, как железнодорожные рельсы. Олеся прошибает на смех. Сдерживаясь, она чуть не давится соком. Симочка, скажешь что же? Сотрясаются ее плечики. Сеня только бандитов убивает, и то не всяких, плохих только, самых-самых нехороших, где-то убийц, вот каких. Хм. Похоже, дядя растрепал Олесе про донских. Вряд ли уж она газеты читает, не в обиду барышню. Действительно, не обижай меня, атаман!» Я протягиваю Олесе салфетку, и она, смущенно спасипкнув, принимается вытирать сок с губок. Федор, конечно, некомпетентный преподаватель, но убивать его будет слишком, когда есть другие пути решения. Сегодня Феде предложит место на моем тракторном заводе «Горлесмаш» в Подмосковье. Там работники создали любительскую команду по Грону, им нужен тренер. Предложение с финансовой точки зрения выгодное. Оклад в два раза выше, работа по факту не больше, чем здесь. Но новость не радует Симону. Она грустно вздыхает, чуть сгорбившись. «Думаешь, Федор Брониславович нас бросит? Купится на двойной оклад?» «Конечно», — киваю. «Такому тунеядцу -то только и важны дермовые деньги. Забудь о нем Симона. Даже если Федя попросит формальное время на подумать, мои люди подстроят ему выигрыш в какой-нибудь лотерее, чтобы он к вечеру умчался на Черноморской побережье круизничать. Атаман, ты еще юна и неопытна» увлекся и говорю тоном седовласого старца, на что получаю фырк от блондинки. Ну, я еще младше тебя на год, конечно. Зато мне повезло, и я видел, как должны проходить настоящие тренировки. И совсем не так, как сегодня. Но теперь мы вообще не сможем тренироваться, взбрыкивает блондинка. Сезон лиги через три недели стартанет. До этого времени нам не найдут свободного компетентного тренера. Да и не будет школа его искать. Решит сэкономить. Мы же все равно не принесем победу. А теперь уж точно. ох, -ох взбеленилась. Но в целом я доволен. Она молодец. Радеет за ватагу. Так держать, атаман. Симона, обволакиваю девушку успокаивающими волнами. Тренер у нас уже есть. Достаю из сумки распечатки в 10 листов, протягиваю Симоне. Что это? А Листает она распечатки и зачитывает выборочно. Кардиодатчики кардиодатчики, болгарские приседания, аэробная кондинция, программа тренировок, поясняю, в основном по силовой и кондиционной подготовке. У твоих ребят отстают именно физические показатели. Выносливость не к черту. Мы с Олесей, Кирой, Естиславом и Истомой, ну еще с Беридзе и Агаркиным, даже не сможем отрабатывать тактические приемы с остальными. Твои змеи просто выдохнутся. Олеся гордо выпячивает грудь и заявляет «Слабаки!» «Итого вместе с тобой, атаман, восемь сильных игроков. Слабые атаге в отборочных мы, может, и снесем, но этого недостаточно, чтобы победить и Красного Замка. Нам необходима неприступная первая линия и стойкие флангисты». Симона удивленно хлопает глазами. «Ты правда знаешь, как тренировать в атагу? Олеся качает головой. «Да, конечно, Сеня знает. Он такие комбинации для нашей ватаги в Твери выдумывал. Закрутишься?» «Не хуже Федора Коржича точно», — серьезно заявляю. «Но нужна твоя помощь, Симона. Ты атаман, ты главный авторитет, когда нет тренера. Инициатива должна исходить от тебя». Это еще повезло, что в местном клубе нет всяких помощников тренера. Хотя их бы тоже не составило труда выкупить куда-нибудь подальше. Блондинка продолжает листать распечатки с расписанием, пока не находит отличающийся по жестокости день. Завтрашний. «О, свароже! вскрикивает она. «Да что это за изуверский тренировочный процесс? Сто рывков по сто метров? Мы же все помрем на этом поле! Животы вывернет!» В чем-то она права. «Хм, ну, программу я составил до того, как увидел ватагу вблизи». Ориентировался на слабый состав, конечно, но оказалось, что надо было планку брать на уровне немощного. Теперь понимаю, что им полсотни с лихвой хватит. Поправлю. Считай, 50-процентная скидка. Но Симону моя щедрость не подкупает. Это ничуть не лучше. Какая разница, 150? Многие слягут еще на 20-м рывке. Тут она опять права. Да зачем это вообще нужно? Симона даже топает ножкой под столом. Почему только в первый день такая жуть? А потом вроде сбалансированная программа? Нельзя сразу начать по-нормальному? Нас же половина состава завтра покинет. Именно, киваю. Останутся только те, кто готов бороться за кубок, а не серьезная шушера, пускай ищет другой клуб поразмяться и перед девчонками попрыгать. «М-м-м...» гнев разом оставляет Симону. Кажется, я тебя поняла. «Но что, если все уйдут?» «Новенькие точно останутся», — отвечаю. «Ну и мы с тобой, Атаман, тоже». Она по кивает. Олеся прищуривает взгляд и пододвигается ко мне совсем уже впритык. «А это восемь человек, трое из них кметы. Мы запросто найдем игроков из выпускников средних школ». «А почему кметов трое?» Симона зацепилась за слово. «Официально же только Истислав и Истома в ранге кмет». «Официально, да». Я поднимаю руку, и золотой фаербол пробегается между пальцами. Но в следующем месяце, думаю, я доизучаю стандартные техники ерилы базы и сдам на ранг. «Ух ты!» — радостно улыбается Олеся. «Сеня, ты уже совсем не напряжно контролируешь огонь!» Фаербол гаснет, Симона поджимает губы. Хоть зеленые глаза блондинки и восторженно блестят, себя она неплохо контролирует и эмоциям не поддается, неважно, как сильно хочется. «Арсений, что от меня требуется сказать завтра?» Наконец решается Симона. На следующий день, в начале тренировки, Симона собирает ватагу в холле. «Пора на плац, в смысле на поле!» Кивает Демьяна на стенные часы, причем сам, развалившись в кресле, никуда не торопится. Вся ответственность за задержку ведь висит на атамане. «А то Коржич взбесится!» Федор Брониславович больше не придет на нашу тренировку. Ровным тоном говорит Симона, встав посреди зала и приосанившись. Его переманили в любительскую команду каких-то рабочих. Чего? Одновременные возгласы в Атаге. Только Истислав, никого не стесняясь, показывает мне большой палец. Истома усмехается, догадавшись. Акира равнодушно вытягивает руку на свет, падающий из окна, и изучает ногти. Берит захмурится, переведя взгляд с нескромного альфа на меня. А вот в глазах Агаркина, спрятанных за линзами, мелькает страх пополам с надеждой. Странное сочетание. Тогда это... По домам расходимся? Довольно усмехается Демян. Если только решил покинуть клуб. Блондинка еще больше выпрямляется и отчетливым, ясным голосом произносит. Как это манватаги и капитан клуба? Я беру тренировки под свое руководство. «Ты...» Демьян не бросает попыток отлынуть от тренировок. «Сима, без обид, но что ты знаешь о подготовке к Грону?» Вот сейчас он прямо наезжает на авторитет блондинки. Но она лишь иронично приподнимает бровь. «И правда, что я, почти с самого детсада, играющая в Грон, могу знать о подготовке к нему. Раздаются смешки. У нас не клуб демократии. Здесь работает строгая иерархия. Так что будете заниматься». Арсений помог мне с подготовкой программы тренировок. Он, кстати, назначается моим замом. Она смотрит на меня, передавая слово. Я поднимаюсь с места и выдвигаю из-за дивана коробку. Здесь нагрудные кардиодатчики. Достаю из утробы коробки черный эластичный пояс и кручу его в воздухе. Теперь перед каждой тренировкой вы будете надевать их. «Зачем это?» – вякает Демьян. «С сегодняшнего дня я буду собирать статистику ваших сердечных сокращений». Так смогу понять оптимальную нагрузку, которая разовьет ударный объем вашего сердца и прочие показатели, которые в итоге повысят вашу выносливость, а также способность быстрее восстанавливаться после интенсивной силовой работы. Ватага замолкает, переваривая услышанное. Глаза у многих растерянные. «Стали в очередь! Взяли и надели!» рявку язычным командирским басом. «На поле! Через три минуты!» Дружно все вскакивают с диванов и выстраиваются гуськом коробки. коробке. Даже Кира бросила разглядывать ногти. Даже Альфа с Бетой подпрыгнули и первыми ринулись в очередь, запоздала, удивляясь себе. Истома сразу же отстраняется, решив, что нечего вдвоем топтаться. Истислав берет два пояса и отходит, почесывая голову. «Странное давление от моих слов порядком вывело его из себя». «А что?» Мне только что официально дали полномочия командовать ребятами. Я же заместитель атамана. Все по уставу по регламенту школьных правил. Третьей на раздаче успела Дарика Беридзе. С опущенной головой грузинка забирает кардиодатчик и спешит в раздевалку. Только у самой двери бомбардируют меня напоследок странным взглядом. За три минуты салаги не успели. Ушло 4,5. Ну ладно, придираться не буду. Все равно молодцы, даже выстроились в шеренгу, да и вообще, им бы бешеные стометровки пережить. Сейчас будете бегать 50 рывков по 100 метров, ну или 70 аршинов. Разъясняю задание, стоя рядом с Симоной перед строем. Это разовая акция. Выясним ваш предел, за который давить уже бессмысленно. Во время спринтов не забывайте следить за техникой бега, иначе травмируетесь и придется вас к целителям вести. «Ну и усиливайтесь живой!» «Побежали! Быстро, быстро!» Надеюсь, скоро отпадет надобность подхлёстывать их магнетическим басом. Бегают все, в том числе альфа с бетой. Только мы с Симоной пока воздерживаемся, чтобы проследить за порядком. Всего в клубе 25 учеников. Многих рвет уже на одиннадцатом рывке. «Эх, эх, слабаки!» «Газончик-то за что?» Мусорная корзина вот же рядом стоит. Первым бросает тренировку Демьян. Да и он хоть 10 рывков сделал. Даже не употел толком. Но одышка уже громкая. Сдох бы во втором периоде нормального матча. «Да, к черту ваш клуб! Психи обдолбаны! Бушует парень и обращается к своим. «Парни, в задницу все это! Пойдемте отсюда! Пускай сами себя гробят, эти двое белобрысых чемож! Мгновенно оказываюсь рядом, но он еще не видит. Зато резкий шлепок по губам заставляет его упасть задницей в лужу, чьей-то блевотины. Как хотите, конечно. Равнодушно замечаю. Членство в клубе добровольное. Никого не держим, так что ваше право. Балду здесь гонять, больше не получится. Паренек больше рта не раскрывает. Только бросив на меня престиженный, испуганный взгляд, встает и шагает прочь. При этом старается не поворачиваться за местом к уже бывшим товарищам. Вскоре за Демьяном без слов подтягиваются еще трое, как раз те, у кого желудок оказался самым слабым. Прежде чем они уходят, я замечаю. «Сначала уберите за собой, а потом расстанемся. Швабру с ведром я видел в подсобке». К счастью, не спорят. Кивнув, шагают в клубное здание. Симона стоит с невозмутимым лицом, Только глаза поблескивают офигевающе. Зрачки расширились, почти полностью закрыв радужку. Но вообще-то клуб пока покинуло очень мало. Остальные еще продолжают носиться по полю туда-сюда. Ну, пытаются. Хотя нет. Семеро уже лежат пластами на цадна дыша. Быстро сдались. За это время они не успели бы сделать и 20 рывков. Я слежу за тем, как устают оставшиеся ребята. Еще 15 рывков сваливают последний десяток. Кого-то снова рвет, ладно, потом уберется. Ну это не считая дворенята Агаркина. Те-то продолжают спринт. Думаю, 7 ребят еще точно уйдет из клуба. Вон как озираются на дорожку с поля. Но потихому, без выпендрежа. Сегодня отмучаются, а завтра уже можно не ждать. Дворяне наконец отбегали. 50 рывков для них как раз. Заканчивают и употел, и тяжело дышат. Грузинка Дарика, отспринтовав, вдруг оступается и усаживается на землю с тихим вскриком, прижав попой длинную косу. Подхожу и присаживаюсь рядом. Осторожно касаюсь припухшей лодыжки. Грузинка тихо шипит. «Осторожнее!» Вывих определяю. Дарика коста сосули. В ответ на обращение на грузинский манер она распахивает глаза. «Что же вы, как новичок?» Едва сбросили усиление, живые, так сразу расслабились. «Летние каникулы не пошли на пользу?» Она хмурит брови. «Арсений?» «Всеволодович?» «Опа! Звезда разузнала мое отчество». «Имейте совесть, не усугубляйте. Лучше уж позовите кого-нибудь из медпункта. Там должен быть кто-то». «Обижаете, Колбатони?» «Я же не глумиться подсел, а вам помочь. Разрешите?» пересаживаюсь, расположив ноги крест-накрест и кладу травмированную ножку себе на бедро, чтобы согнуть в колени. Можно без колбатони. Приятно, но я все же российская подданная в российской столице. А вы умеете вправлять? Тихий шепот. Опыт есть, сударыня. Стягиваю кроссовок. Одной рукой обхватываю стопу за пятку, а другой за переднюю часть стопы. Дергаю. Резкий щелчок и сиплый вскрик Дарика. Неужели больно? Удивляюсь, легонько сжимая напряженную икроножную мышцу. «Нет», — удивляется она, — «нисколечко». «Рука мастера», — усмехаюсь. «Обращайтесь». «Хорошо». Олеся сидит бессильно на траве. Поднимает руку и утирает пот лба. Глядя на Сеню с Беридзе, барышня тихо топает носком кроссовка. Ей тоже хочется, чтобы Сеня потрогал ее ножки. Или она банально ревнует? Кто знает. Не исключено, что и то, и другое. А рядом еще и зеленоволосая кира хмурится, посматривая туда же. Еще одна конкурентка? И сколько их таких теперь? На двенадцатом рывке. Серьезно. Истислав оглядывает хрипящих, как кони авангардников. И вы первая линия. Да ну! Что это за жаробасы? Кто-нибудь знает? Только брюнет из всех бежавших стоит на ногах. Даже его истома пало на колени. Но они-то задание выполнили. Как Олеся и Кира, как Беридзе и Агаркин. «Это твои товарищи, Альфа», – доносится насмешливый голос Сене. «Познакомься как раз, если еще не успел». Наконец, Сеня отлипает от грузинки и поднимается над развалившейся на поле ватагой. Он смотрит одинаково на всех как на талантливых детей, никого не отличая, хотя разница между тем же Истиславом и флангистом железных змеях, сдохшим на пятнадцатом рывке, как небо и земля. Теперь голос Сени делается низким и сверхъестественно гулким, он словно идет со всех сторон одновременно. Тренировки по физической подготовке – это фундамент спортивных достижений, и отношение к ним от вас требуется подобающее. Времена меняются, змеи! Рожденный ползать летать не может. Теперь и мы с атаманом знаем о каждом из вас чуть больше, чем полчаса назад. Безусловно, вы вправе отказаться от нормальных тренировок, дальше смотреть ролики звезд лиги и мечтать о горизонтах возможностей. Но этот клуб больше не для таких. Здесь желтые змеи отращивают крылья и становятся золотыми драконами. А тех, кто не согласен, мы не держим.